Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. Магазин с дверью в другой мир. Читает Шамаева Софья. Глава 1. «Ну вот твое рабочее место, собственно», — Василий Петрович ткнул пальцем в сторону прилавка. «Осваивайся, Глаша. В целом покупатели сюда заходят нечасто, Так что перенапрягаться не придется, работа не пыльная. А чего не закроетесь, удивилась я, охота вам деньги на сотрудников тратить. Это уж моя забота! беззлобно осадил меня мужчина. Глядя на его ухмылку, я в который раз подумала, что он похож на волка на старого такого волка, с проседи в гриве жестких волос, однако же по-прежнему опасного, если разозлить. Правда, злился он нечасто. Я точно об этом знала, так как Василий Петрович был старшим приятелем моего отца, и знала я его с детства. Всего однажды мне пришлось увидеть его срыв, когда к нам с мамой и папой пристали какие-то хулиганы на улице. Василий Петрович уже тогда выглядел отнюдь не молодым. Однако, когда он преобразился, глянув пронзительными глазами на шпану, мне стало очень не по себе. А процеженный сквозь зубы приказ «Идите, я разберусь» проигнорировать оказалось и вовсе невозможно. Мои родители, как куклы, послушно развернулись, уводя меня прочь. Я оглядывалась, но в потьмах разглядеть что-либо было сложно, и звуков почти не было, лишь тоненький визг, который прервался почти сразу. Вскоре Василий Петрович нас нагнал, с улыбкой предложил зайти к нему на чай и родители отреагировали на это с таким энтузиазмом, будто никакой шпаны и в помине не было. Почему-то этот случай запомнился мне в мелочах, хотя когда я рассказывала о нем папе, он смеялся и называл это детскими фантазиями. Мама же обычно добавляла, «Какое у тебя воображение, хорошая Глаша, писателем станешь не иначе». Сам Василий Петрович в ответ на эти вопросы только улыбался и трепал по голове. Потом я перестала рассказывать про этот случай, но до сих пор была уверена, что запомнила все четко. А еще где-то на подкорке у меня закрепилось, что на Василия Петровича всегда можно положиться. Вот и сейчас, после выпуска из «Универа», когда меня не взяли в компанию мечты, он предложил временно подработать у себя в книжном магазинчике. Помимо книг, тут имелись констовары и сувениры. Однако сам магазин был настолько крошечным, что оставалось удивляться, как в век интернета он вообще выдерживает конкуренцию с крупными книжными сетями. Подработать я согласилась, честно предупредив, что уйду, как только подвернется хорошая вакансия. Василий Петрович был не против. Коротко введя меня в курс дела, он удалился, не забыв оставить свой телефон. Насколько я знала, предыдущая продавщица недавно ушла на пенсию и переехала в другой город к внукам. Так что в последнюю неделю, пока Василий Петрович подыскивал замену, магазин был закрыт. Впрочем, вряд ли это хоть кто-то заметил. Я расположилась за прилавком и огляделась. Уютненько. Все выглядит таким старинным, но при этом не навевает тоски. Наоборот — есть ощущение сказочности. Наверное, какая-нибудь волшебная лавка выглядела бы именно так. Налив себе чая, я достала смартфон и погрузилась в просмотр чатов. Покупателей не было, и никто не отвлекал меня от этого морально разлагающего занятия. Прочитав последнюю переписку друзей и их спор насчет планов на выходные, я включилась в беседу и начала активно строчить ответы. Потом обсудила с подругой недавнее знакомство с компанией парней в клубе, а после мне написал один из новых знакомых из этого клуба и позвал завтра на свидание. В общем, когда я очнулась и вернулась в реальность, оказалось, что рабочий день давным-давно закончился. Нет, в целом ничего в этом особенного не было, учитывая, что осматривать рабочее место мы с Василием Петровичем пришли только после обеда. И все равно застрять в переписках на несколько часов — Это ни в какие рамки. Хотя, если тут и дальше будет так туго с покупателями, чувствую, мои рабочие будни будут проходить именно таким образом. А не худшая работа — общаться с друзьями и получать за это зарплату? Хмыкнув, сказала я вслух, а потом поднялась, взяла ключ и вознамерилась покинуть магазин, чтобы вернуться утром. И именно в этот момент я увидела дверь. Старинную, полукруглую, с резными завитушками. Она располагалась в том месте, где до сего момента была стена. Кажется, раньше там висела картина с каким-то невнятным пейзажем. Нет, перед началом работы Василий Петрович показал мне выходы в крошечную кухоньку, туалет и на склад. Но прочих помещений тут точно не имелось, я бы заметила. Ведь не появилась же эта сказочная дверь сама по себе. Я подошла к ней, взялась за толстую круглую ручку и потянула на себя. Этого оказалось достаточно. Дверца мягко отошла, выпустив полоску дневного света. За порогом обнаружилось еще одно помещение. «Обалдеть! Это ж торговый зал!» — Не весть кому сообщила я. «Может, проход ведет в соседний магазин?» В таком случае возникает пара вопросов, Почему здесь так солнечно, и что, блин, за странный город за окном? Сквозь прозрачную витрину действительно просматривался совершенно незнакомый город. Яркое, брыжущее солнце жизнерадостно заливало вымощенную разноцветными кирпичиками мостовую. На противоположной стороне улицы располагались дома. Но что это были за дома? Круглые, изогнутые, овальные, перекрученные. Пара домов парила в воздухе, один был объят пламенем, судя по беспечному виду прохожих, это было его нормальное состояние, а еще один, цилиндрической формы, имел крышу в виде остроконечной ведьминской шляпы. Как раз когда я на него смотрела из круглого, как иллюминатор окна, выглянула красивая и невероятно лохматая женщина, черные волосы которой в прямом смысле стояли дыбом. Она жутко расхохоталась, выглядела при этом совершенно безумной, а потом вновь скрылась в помещении. А самое интересное — это никого не смутило. В отдалении за домами виднелся дворец. Он выглядел как огромная, переливающаяся на солнце капля воды. Или как круглый бриллиант из тех, что могли бы сделать для кулона. Острая верхушка дворца, казалось, пронзала небеса, Смотреть на него при таком солнце было больно глазам. По улицам неспешно прогуливались прохожие в одеждах самых диких расцветок. Никогда не видела ничего подобного. Кажется, в этом городе понятие моды попросту отсутствовало. Каждый одевался так, как филит фантазия. Честно сказать, за время наблюдения я не заметила ни одного повторяющегося костюма. Все носили всё. Объемные плащи и обтягивающие как чулок комбинезоны, круглые панталоны и мини-юбки, подобие джинсов и пышные платья с кружевами и кучей оборок, цилиндры, кепки и широкополые шляпы с перьями. У меня заребило в глазах. Что, блин, происходит? Зажмурившись и помотав головой, я вновь рискнула открыть глаза. Наваждение не исчезло. Выглянув обратно в книжный магазин Василия Петровича, я убедилась, что на улице по-прежнему пасмурно и за окном видна привычная и знакомая до мелочей местность. Наш дом располагался совсем неподалеку. Вернувшись в странное помещение, я огляделась. Выглядело оно запущенным. Не так, чтобы уж совсем разруха, но пыль имелась. Как будто здесь никого не было где-то пару-тройку месяцев. Деревянный отполированный прилавок, кстати, один в один походил на прилавок Василия Петровича, будто брат-близнец. Да и вообще обстановка чем-то напоминала обстановку того магазина, в который я устроилась работать. Такая же форма помещения, такая же витрина, да и коридорчик, ведущий, надо думать, в смежные помещения, был точно таким же. Чудеса! Только вот книг здесь не было. Да и вообще товаров было очень мало. Большая часть полок пустовала, а на самом прилавке стояло несколько безделушек вроде странного вида глиняных фигурок, весьма небрежно слепленных, пары то ли монеток, то ли медальонов, хрустального шара на подставке и массивной шкатулки с резной крышкой. Из всего этого занятно выглядела только шкатулка. Она казалась дорогой и добротной, а узоры на крышке были... выполнены с большим умением. Я только собиралась рассмотреть ее поближе, как откуда-то сбоку раздалось... «А ты кто? Моя новая хозяйка?» Я вздрогнула всем телом и резко обернулась, схватившись за сердце. Там никого не было. «Померещилась?» — сглотнув, уточнила я дрожащим голосом. «Нет, тут я. Невидимый просто». Говорили, будто бы откуда-то снизу. «Призрак?» «Да не!» Собеседник явно поражался моей недогадливости. «Охранник?» «А почему невидимый?» «Чтобы тебя не напугать. А то еще убежишь, и мне опять тут одному годами сидеть. Скучно же!» Мне стало чуть легче. Слишком уж живые интонации были у этого невидимого создания. Обычно призраки и злые духи вещают загробными голосами. Ну, как обычно? В жизни я их не встречала, к счастью, а вот в кино видела предостаточно. «Больно уж ты наивный для охранника. Откуда тебе, к примеру, знать, что я не пришла, чтобы что-нибудь украсть?» Осмелев, уточнила я. «Что я? Больной, что ли? Ты ж не с улицы вломилась, а изнутри пришла». А оттуда только хозяин приходил, и ушел он тоже туда. Давно. И дверь за собой убрал. Исчезла она. Надолго исчезла. И только сейчас снова появилась. А меня хозяин перед уходом создал и тут оставил, чтобы я помещение охранял. Чем же ты питался? Магией. Я же волшебный. А тут в Мисбурге магия разлита повсюду. «Где-где? В Мистбурге? Это город так называется?» «Ага. Можно я тебе уже покажусь? Вержать не будешь?» «Не обещаю», — честно призналась я и во все глаза вылупилась на то место, откуда раздавался голос, ожидая всего, чего угодно. «Рискнем», — решил тем временем жуткий невидимый охранник. «Конечно, вид у меня весьма пугающий, но ты вроде морально готова, так что...» Из пустоты решительно вышагнул щенок. Большой, размером со взрослую собаку, но щенок. Настоящий, упитанный, с висячими кончиками ушей и мягким щенячьим пухом, белым сероватым отливом, вместо огрубевшей собачьей шерсти. «Не такой уж ты и страшный», — вырвалось у меня. «А ты мой призрачный облик не видишь? Я вообще-то большой и ужасающий». Щенок сел на упитанную попу и воззрился на меня с явной обидой. Выглядел при этом таким милым, что так и хотелось потискать. «Как тебя зовут, ужасающий?» «Цербер», — с гордостью сообщил он. «И как давно ты здесь в качестве охранника?» «Да лет двадцать уже. Представляешь, как мне надоело тут в одиночестве торчать? Хорошо, что дверь снова открылась. Теперь вряд ли в ближайшее время закроется». Наш интереснейший разговор прервали самым бесцеремонным образом. В витрину что-то стукнуло. Я резко обернулась и увидела молодого человека лет восемнадцати на вид — который приник к витрине и с нездоровым интересом таращился на меня. И мне совершенно не понравился его взгляд. Выглядел парень вполне себе элегантно. Он был одет в длинный приталенный пиджак с переливающимся на груди символом в виде глаза с пламенем в зрачке, узкие брюки в обтяжку и блестящие ботинки с острыми носами и высоковатым, пожалуй, каблуком. Еще имелось что-то вроде кружевного шейного платка. Правда, с аксессуарами парнишка чуть переборщил. Пояс обхватывала золотистая цепочка, на пальцах было невероятное количество перстней, на запястьях поблёскивали браслеты и даже в ушах болтались серьги из каплевидных сиреневых камней. Бледноватое вытянутое лицо, обрамленное тщательно подстриженными черными волосами до плеч, можно было бы назвать крайне привлекательным, если бы не застывшее на нем кровожатное выражение. «Иди сюда!» — позвал он, облизнувшись. Его голос показался мне невероятно красивым, да и сам он вдруг перестал выглядеть пугающим. Я сделала шаг к нему. Будто издалека донесся голос Цербера. «Ой-ой! Сопротивляйся, хозяйка!» Я тебя задержать не могу без твоего прямого разрешения, а с ним смогу что-то сделать, только если в магазин сунется. Но если наружу выйдешь ты сама, то тут я бессилен. Ох, как же так-то! Сопротивляйся! Хотя как ты будешь высшему демону сопротивляться?» Кажется, он был в отчаянии. Это что-то сдвинуло внутри меня. Я попыталась скинуть наваждение. Бороться было очень сложно. Против воли я сделала еще шаг и снова принялась воевать с собой. Видимо, что-то шло не так, потому что демоненок разозлился. «Иди сюда!» В голосе скользнули визгливые ноты, да и сам он преобразился. Глаза полыхнули алым, кожа потемнела, а на голове обозначились небольшие аккуратные рога. Мне хотелось дать себе пощечину, но руки отказывались подниматься, Тогда я попыталась, не глядя, схватиться за прилавок, но, неловко махнув рукой, сбила пару фигурок и ударилась о шкатулку. Руку внезапно прострелила резкой болью до локтя. Я вскрикнула и тут же стряхнула с себя гадкие, подчиняющие чары демона. «Ах ты дрянь!» — завопил тот, привлекая внимание других прохожих. Они начали останавливаться. Демон снова напрягся. Но в этот раз я вообще ничего не почувствовала. «Ты еще сопротивляться будешь? Все равно ты моя добыча. Я первый тебя увидел, а значит, ты принадлежишь мне». Меня это невероятно разозлило. «Вот ведь гад! Ну, держись у меня!» «Я своя собственная, а ты пошел в пень, озабоченный идиот!» «Кто? Я?» — опешил он. Выглядел при этом таким потрясенным, будто никому и никогда не могло прийти в голову сказать ему что-то подобное. «Ну не я же! И рога у тебя маленькие, а маленькие рога — неполноценный мужчина. Фу! Позорище!» — рявкнула я, кипят злости. В толпе раздались мешки. Демон аж попогровел и принялся хватать ртом воздух, видимо, не зная, чем парировать. Что интересно, его это действительно задело. Кажется, я сама того не зная, своим оскорблением попала прямо в яблочко». «Ну ты даешь восхищенно выдохнул церберх «Нет, сюда он не прорвётся, конечно, но обиду теперь вряд ли забудет. Иди-ка ты, наверное, в свой мир пока. Потом вернёшься, когда тут страсти поулягутся. Я бы тоже ушёл». Да не могу. Никто из этого мира порог не перешагнет. Так что демонёнок за тобой тоже последовать при всем желании не способен. Даже если бы каким-то чудом сумел сюда прорваться. Размер не главное! Тем временем кое-как, взяв себя в руки, взвизгнул он. Ага, ага, слышали, знаем. Утешай себя этим, недомерк малорожка. Толпа грохнула хохотом. а у него вторично отпала челюсть. Нет, ну а что? Он меня чуть не употребил. Еду или еще куда, не знаю. А я молчи? Не дожидаясь, пока рогатый гад придет в себя, я шепотом попрощалась с Цербером и выскочила за дверь в магазин Василия Петровича. А то вдруг демон так разозлится, что все-таки пробьет витрину. Стоило закрыть за собой дверь, как все звуки будто обрезала. Я немного постояла на месте, приходя в себя. Это что, действительно все сейчас было? Или это галлюцинация? У меня начался отходняк. Я глянула на свои дрожащие руки и вдруг заметила кровь на пальце. Оказалось, там остался небольшой порез. Как это я умудрилась? Наверное, на шкатулке оказались какие-то острые грани. Что ж, это к лучшему. Если бы не рано, то тот рогатый гад сумел бы меня заворожить. — О, гад! Хотя от простой царапины не должно было так прострелить болью. Блин, о чем я думаю? Ведь только что меня чуть не сожрал демон из параллельного мира, дверь в которой откуда-то возникла в магазине Василия Петровича. С опаской покосившись на дверь, я подхватила сумку и, заперев магазин, помчалась домой. Хорошо хоть идти было всего ничего, иначе с моим уровнем внимательности могло случиться что угодно. Честно сказать, погрузившись в свои мысли, до дома я добралась на автопилоте. Ну, как первый рабочий день? спросила мама, открывая входную дверь. Нормально, буркнула я. Покупателей было много? Ни одного. мам я устала давай завтра все обсудим ладно как же устала если покупателей не было опешила мама но обращалась она уже к моей удаляющейся спине